Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Алекс Ди. Ритуал Ярагора. Он открыл дверь. Пора домой, прощай офис. Но увидел не коридор, давно уже знакомый. Под ногами у самых носков ботинок зияла пропасть — Куда мог дотянуться взгляд одна пустота вдоль исчезающих глубоко внизу стен? Там далеко он заметил круговое движение ни то птиц, ни то змей. «Но если это птицы, значит, я стою выше самого неба и не мог понять, что происходит». Серж бросил в пропасть ругательства, попятился обратно в офис, захлопнул дверь и скривил губы от неприятной мысли. Мне пора к психиатру. Про колдовство, темное, зловредное колдовство он почему-то еще не думал, не хотел о таком, разворачивая всякое помышление мистического толка в привычное обыденное русло. Когда он вновь распахнул белую дверь, там был знакомый коридор с полом из кафельной плитки. Приятно идти по тверди, впечатывая подошвы ботинок в... И тут Серж не увидел под собой пола. Чувство падения выдрало из горла крик, от которого он и проснулся. Тёплая, надежная упругость постели. Бег тревожных мыслей. Зачем пришли пугающие сны? Ведь жизнь сложилась неплохо, краил по себе. Пусть мечты и не сбылись, но хотя бы работа нравится. Быть среди офисных дам приятно. Так нафига гризится всякая жуть? Потянулся, зевнул и встал на ноги у кровати. Солнце за фиолетовыми занавесками плескало яркими перламутровыми всполохами. За окном шелестели листья парковых лип серж чувствовал себя хозяином здесь хотя еще и месяца не прошло с того дня как он снял эту однушку в берюлево а над головой тихо хрустнуло словно веточку вдали сломали он инстинктивно вздернул подбородок смотря наверх по потолку змеилась серая безликая трещинка серж попятился что еще за дребедень нащупал ладонью за спиной дверь прочь валю из спальни и не сводил взгляда с потолка, а там вновь хрустнуло, и струйка пыли ринулась вниз. Ему очень не хотелось, чтобы пыль коснулась лица. Он резко развернулся и рванул на себя дверь, но за ней вдруг опять зияет пропасть. «Бежать некуда. Значит, я еще внутри сна». Серж оказался пленником в пространстве, которое копировало знакомый мир московских будней. «Нужно вырваться из иллюзий в реальность», — понял он. «Да только вот, что для этого сделать? Прыгнуть в пропасть? Но кто знает, чем оно обернется, вдруг сбрендишь окончательно. Можно ли крикнуть во сне так громко, чтобы крик твоего фантомного двойника разбудил тебя настоящего?» Но кричать ему не пришлось. Подобные размышления во сне сами стали неплохим антидотом от всякого морока. Самоощущение Сержа изменилось. Теперь он почувствовал все нюансы тела. Голова лежала на чем-то твердом. Проснувшись от своего стона, Серж удрученно хлопал ресницами. Над ним светлел потолок безо всяких загадочных трещин. Брошу пить виски перед сном! Он улыбнулся звенящему возле лба комарику. Хотелось чашку крепкого чая. Сегодня суббота можно не спешить в офис. В стороне проплыла говорящая тень, затмившая мир: две пачки сахара за 42, масло за 105, вот еще селедочки штучку. Ой, а кто у вас тут на полу разлегся? Покупательница, откуда она в спальне? «Вокруг, — понял Серж, — вовсе и не спальня. Он лежал на пыльном полу магазина. Рядом шелестела одежда женщины, озвучившей свои покупки продавщицы, и прозвенела мелочь. Одна монетка упала на пол и поскакала вдоль ноги Сержа. Наверху возникла вторая фигура. Продавщица, — понял он». И она была будто знакома ему, хоть и лицо ее сейчас он видел, как сквозь серебристый эфирный песочек ненастроенного телеканала. «А чего лежим? Вот правда, здесь люди ходят, между прочим!» В голосе продавщицы звучало недовольство вперемешку со снисходительной веселостью. Серж поморщился. «Сам ведь, не зная, почему тут лежу. Да и ты не умничай, мадам. Небось, колледж и тот не окончила. Он гордился своим красным дипломом и нередко ударялся в снобизм, но за этим самохвалением крылось неприятное чувство зыбкости бытия, собственной никчемности. Экономист по образованию, он никогда не трудился по специальности, работал то водителем, то вот риэлтором в офисе. Жизнь шла вдали от счастья, все сложилось не по мечтам юности. Еще не столь далекой юности. Серж прожил на свете 24 года. «Скажите, я здесь давно? И почему на полу лежу?» спросил он продавщицу чужим для самого себя голосом, хриплым, обрывисто каркающим, бомжеватым. Он встал на колени, затем плюхнулся пятой точкой на Ахиллесовы свои сухожилия, потрогал боль над виском, соднило там, жгло. «Меня вроде по башке огрели». Он пригладил клочковатые волосы. По коричневой крошке на пальцах понял, видит запекшуюся кровь. «Нет, дедушка, вы здесь недавно», – услышал ответ продавщицы Серж. «Дедушка? Я ведь уже не сплю? Или все это лишь преисподняя белой горячки?» – всерьёз озаботился он, – «Но как узнать, то галлюцинация вокруг или нет? Слишком реалистичный сон или сноподобная явь?» «Нельзя пока быть уверенным ни в чем, рассудил он. «Проверить надо реальность. Во сне нет ответственности за действия. Можно выпустить, значит, пар на всю катушку. Пнуть витрину?» «Во сне можно летать, например». Он попробовал улететь зажмурился и напрягся, распластав ладони на кафельных плитках, будто бегун на низком старте, после чего стал рывками подаваться вперед, покряхтывая. Не леталось. «Смотрите, собака себя воображает. Дедушка, что с вами? В дурку таких сразу надо? Или в вытрезвитель под холодный душ? Не могли бы вы уйти, дедушка? Уползти на улицу. Здесь в подобном виде нельзя у нас». Усилием воли взлететь Сержу так и не удалось. Но, может, в этом сне физика чудес барахлит? Гравитация в сон проникла просто. Он поднялся на ноги. Его качало и в голове шумело, словно стоял на палубе корабля при буйных волнах. В висках пульсировало, место удара болело приливами. Краски мира плыли, сливались. Сам Клод Мане позавидовал бы такому импрессионизму, «Похоже, теперь точно не сплю». Он почесал, был грязными ногтями лоб, подбородок. Не спит. Но продавщица куда-то исчезла, едва он отвернулся на миг. Серж пялился на зеленоватую стену за кассой. Но вот продавщица вновь появилась, просто нагибалась зачем-то с другой стороны витрины, а теперь выпрямилась. Невысокая, полненькая женщина лет сорока, круглолицая, безбровая с жиденькими желтоватыми волосами, маленьким носиком и подведёнными чёрной тушью глазами. Она протянула ему салфетку и звонко сказала. «Вот, вытрите лицо!» «Лицо вытереть!» «Что с лицом? Почему щетина густая? Он же каждые два дня бреется!» «Вопросы, вопросы...» «Запой, похоже, у меня приключился, вот мозги и барахлят», — решил Серж. «Нужно ведь найти хоть какое-то объяснение всем необычностям». Не взяв салфетку, но поблагодарив за участие, он не твердой походкой вышел из магазина. Низкое вечернее солнце сразу резануло по глазам. Район знакомый, вон клёны у игровой площадки, изгибы дороги тоже узнал». И башен экран, далекий, не первый раз видит поверх близких крыш. Да, он не раз наблюдал эти характерные штрихи улицы прежде. Но вот большой рекламный щит «Наш банк – ваш лучший вариант» не помнил. «Когда только повесить успели?» – дивился Серж. Ломота в коленях стала теперь константой. Молодость прыть в себе не ощущал. Под ребром вот кольнуло, идти, согнувшись в спине, было легче. В черном зеркале заднего окна тонированного джипа Серж встретил свое отражение. Сначала он видел лишь расплывчатый силуэт, потом подошел ближе и подался лицом к стеклу. Тут едва сдержал крик. Стариковское чужое лицо в морщинах отразилось в том черном зазеркалье, и одежда явно чужая. Ей до откровенных лохмотьев недалеко. Рука его нырнула в карман. Деньги. Пачка пятитысячных. «Кто и за что заплатил мне?» — изумился он. О краже вопрос не стоял. Серж знал, откуда ты. Деньги эти не крал. Но кто их ему дал? И не защищая ли их, он и получил по голове. Ответ рвался в сознание, был рядом, но узнать его Серж боялся. Вдруг сильно боялся. И часто задышал, аж стекло запотело. Он не хочет знать. Нечто страшное там. Лучше пусть оно дальше остается во тьме. Подъезд, где он снимал однушку, успели покрасить. Когда? Но химии уже не пахло. Шагать к лифту по ступеням оказалось мучительно, колени мать сержа в последние годы жизни страдала артрозом у нее тоже болели колени старости не радость но ведь он-то молодым должен сейчас быть а вот уже и не был почему ключ к двери квартиры не подошел да чтоб тебе но он был уверен это та самая дверь На всякий случай постучал. Ведь кнопки звонка здесь никогда и не было. Лишь два проводка торчали из стены. Их он тоже хорошо помнил. «Кто?» Глухо, нелюбезно буркнули из-за двери баритоном. «Я... Серж!» отозвался он. Послышалось клацанье. Дверь чуть приоткрылась. Глаз щека заспанного незнакомца. Явно не хозяйка квартиры, Людмила. «Чего надо?» — спросил владелец глаза, обитатель квартиры. «Я тут жилье снимаю», — обиженно пролепетал Серж. «Что?» Слова Сержа не впечатлили собеседника. «Но вы здесь, и я тоже тут снимаю. Я же снимаю». Он готов был рыдать, только стыд порыв сдерживал. «Да, здесь я». А ты давай похмелили, иди. Но э, здесь ведь э, моё... Э, моя же съемная квартира. Точно перепил, дед. Проспись, иди уже нафиг отсюда. Людмила, э, хозяйка, где? Кто? Не знаю. В Сокольниках была. Мы у нее купили год назад эту квартиру. Ясно? Давай до свидос. Тебя если риэлторы кинули, мы с женой ни при чем. И никому не сдаем жилье. Затем дверь с лязгом захлопнулась перед носом Сержа. Он еще долго таращился на ее черную обивку из кожзама с полосами от кошачьих когтей внизу. Таращился и нервно почесывал то подбородок, то лоб. Серж ведь сам работал риэлтором. Уловки мошенников знал. Его никто не кидал. Тут мужик ошибается. Да и память на сей счет пуста. Но вот квартира зато не пуста, куплена. И не верить мужику тут причин вроде нет. Хотя и принять новый для себя расклад невозможно. Куда же делось время, если нынешние жильцы купили квартиру год тому назад? И что теперь делать самому Сержу? Куда и зачем идти? Снова улица. Ноги вынесли его из прохладного подъезда, пахнущего мокрым цементом, пока в голове кружили навязчивые мысли. Даже невидимые молоточки боли при каждом шаге, бьющие по коленям, не могли вывести его ум из гипнотической круговерти непонимания. Здесь, на улице, у него случился острый спазм в груди, он силился вдохнуть, но миг за мигом не мог, задыхался, будто рыба на берегу, Серж раскрыл рот, впился ногтями в кожу на горле, но выжил из себя лишь сиплый хрип. Потом вдруг получилось взять из мира глоток воздуха, и он задышал часто-часто, не сдерживая лающие всхлипы. «Астма, что ли? Может, и сердце?» Присел на скамеечку, так знакомо перекошенную, на нее грузовик однажды наехал, когда мебель жильцам подвозил к подъезду. Серж тогда видел это из окна кухни, а из подъезда вот кто-то вышел. Дверь с пружины бахнула и зашаркали ботинки. Возле него шаги стихли. Серж не поднял лица. После спазма сила не торопилась возвращаться в тело, и он смотрел лишь на асфальтовые трещины, свесив голову. Градины пота быстро созревали на лбу. Здесь вам не нужно быть. Идите к своему дому, или где вы там живете, туда идите, ясно? «У нас дети тут гуляют!» Раздался над ним категоричный требовательный голос женщины, и шаги стали отдаляться. Она про его дом сказала. А дом у него и правда есть ведь. Пусть за сотню километров отсюда. Сестра с мужем там живет, пока Серж уехал искать счастье в столице. Туда теперь и нужно ехать. Домой. Даром, что оно похоже на признание поражения, на бегство. Он теперь и есть... Проигравший, иначе бы не корчился сейчас тут. Серж, кряхтя, поднялся со скамейки, поплёлся прочь. У доски объявлений, что бликовало квадратным стеклом на углу дома, он сделал передышку. Сердцу пока тяжеловато. Назвал себя шепотом настоящей развалиной. «Обидно, а правда». Вдруг само время замерла неподвижной картинкой улицы в глазах его. Потом картинка стала мутнеть, расплываться, и в разум хлынула стирающая мысли тьма. У этой тьмы было имя, страшное для него, Захар. Нечто ворвалось и закружило, завязало в узел то, что было душой сержа в столь незнакомом ему теле. Оно ведь и правда было чужим. Захар очнулся и выругался. Перед глазами было стекло, под которым белели листы с объявлениями. А в дюжине шагов высился тот самый дом, где прежде жил подселенец. «Мразь!» Захар смачно сплюнул и боязливо пошарил рукой в кармане. «Ух, деньги хоть на месте. Подселенец не успел их растратить. Уже хорошо. Но нужно что-то с ним делать. Срочно! Ближе к смене сезонов этот серж Всегда устраивает нападение, пытаясь захватить его, Захарова, тело. Свое то ведь отдал дурак, не поняв всей серьезности расклада, в который их втянул Ярогор. Да, Ерогорушка тип неприятный, надменный, но им обоим, и Захару, и колдуну, нужно снова провести ритуал, хорошенько усмирить подселенца. Придется прямо сейчас и ехать на Кутузовский. Это проще, чем просить в таком виде у кого-то телефон, да и номер Ерогора не вспомнить уже. Ранее Ерогор давал ему аппаратик для связи, блестящий серебром, но Захар потерял его по пьяни неделю назад. Житуха-непруха ведь ни разу не упустит свои добычи с честного пролетария, как он о себе думал. А вон, за ветвями клена рыжел кирпичной кладкой магазин. «А в магазинах есть водка». Захар пошел уже было в нужную сторону, чувствуя знакомую подругу боль в коленях, снисходительно улыбаясь ей родненькой, но вдруг тормознул. Подселенец, возможно, вводил его тело в тот магаз и успел там, не исключено, подебоширить. Мразь! Много чего наворотить мог подселенец, ведь Захар вырубился часа на два, судя по заходящему солнцу. И случилось затмение с ним еще в Леонозово, в обшарпанной квартиренке, которую ему купил Ярогор, как носителю и сторожу подселенной души. «Не будешь пить, безобразничать, подарю квартиру, коммунальные оплачивать буду», — говорил ему строго колдун. Но Захар пил таки. И водил в хату собутыльников. Не знал Захар тогда еще что Ерогор и через дюжину стен способен увидеть происходящее в той хате. Чертей подчинил воле своей, гонцами дослугами сделал, те и нашептали ему про мои кутежи. Колдун тогда разозлился на него, угрожал. Взглядом тебе своим одним скосить, сумею, что травушку иной косарь, и не опомнишься, Захарушка? веско цедил Ярагор. Но водку бросить Захар так и не смог. Жить не умел трезвым, только не сделал с ним ничего Ярогор. Даже не выгнал из той хаты, несмотря на запои. Оставил травинку Захаровой жизни, ценил. У них ведь с колдуном особое, потустороннее партнерство. Дикая пусть, а ко взаимной выгоде. Захару денежки на еду и пойлы, плюс... Пользование хатой, а колдуну — тело молодое, сердце того злосчастного тела. «Вот уж кого!» — на нашарахнуло, улыбнулся Захар. — Не приведи Господь. «Идите отсюда, еще раз говорю! Вы мешайте нам!» — недовольно пухлое лицо женщины вблизи, защитный амулет на Захаровой груди стал жечь кожу, как раздуваемый уголек. Не раз прежде этот амулет, что Захару дал Ерагор, от служивых спасал, коих соседи вызывали в Леонозово, даже от смерти под ножами озлобленных собутыльников однажды спас. Те вместо тела Захара почему-то себе, кто в щеку, кто в плечо, вонзали лезвие, от передряг самых разных спасал амулет. Но было условие Ярагорова — не перечь гонорам. «Надобно расслабиться тебе, когда жечь грудь с пользой делу медальон начинает». Захар лишь должен был позволить невидимым огненным нитям, которые выделял амулет в моменты опасности, проникать себе в грудь. Тогда и спасение. Вот и сейчас он просто принял эти нити. И словно марионеткой стал, его губы растянулись в улыбке» он услышал свой рявкающий, хриплый голос. «Никогда не здравствуй, шмара беспонтовая! Ежели мне места нет на дворе твоем, есть ли место тебе на земле моей?» «Что-что?» – не поняла женщина, но сомкнуть губы после гордо надменного вопроса уже не смогла. Правый край нижней губы пополз ниже обычного, перекашивая ее лицо. «Не здравствуй вовеки!» Нет силы, так и не нападай. По волчьему праву делаю. Злом своим мелочным открыла ты дверь ветрам справедливости. Что река против моря? Ничто. Ты, решено моим словом, сомкнуто, заперто, прощай. Скоро похоронят, а то еще годик-другой до инсультика пожила бы. Не оборачиваясь, он быстро пошел прочь. За спиной вроде бухнуло. Хотелось обернуться, глянуть, но оборачиваться никогда нельзя. На себя перетянешь, приболеешь после. Там черти Ярогора разберутся. Пир свой у них там. Амулет медленно выпускал свои горячие щупальцы из тела Захарова. Боль вернулась в колени, Захар сбавил ход. В горле жгло. «Знакомый сушняк». 100 грамм решат вопрос, лучше 200. Вот и аллея, после нее шоссе, а там и метро, где ларечки с разными бутылочками. А может я зря связался с колдуном? Не первый раз уже возникло сомнение и порыв зайти в церковь. Только вот Захар никогда не был набожным. Отец часто смеялся над набожной тещей, а все они жили в одном доме и бабушка Захара по матери была воцерковлённой. Крестик подарила внуку однажды. Пару месяцев Захару даже удавалось скрывать крестик от папаши, а потом очередной шмон в поисках сигарет и просто ради действа. «Что это, сын? Если ты не дурак, верь Гагарину! А он там! Бога не встречал!» Захар тогда уже понимал. Дело не в демонстративном атеизме отца. Просто отец сильно не любил тещу и во всем той перечил. Скандалы разной степени интенсивности стали в семье своего рода хобби. А однажды отец огрел бабушку табуреткой. Перелом черепных костей. Но в ту минуту пока не ясно, что. Упала и упала. Тут и жена прибежала, увидела. На столе, как назло, лежал нож. Отец вздумал еще и плюнуть. Потом он закричал последним криком, захрипел кровавым хрипом, а мать визжала когда тот бил ее лбом о стену уже раненый, и сам вскоре упал рядом с тещей, Бытовое эдако и нередко, впрочем, случалось и с другими в беспросветности бедовых лет. А сколько аварий на дорогах уносят, семьями за раз тоже, утешался с сумеречной философией юный Захар. Так он и попал на улицу, когда после всего попал в детдом и скоро сбежал оттуда с пацанами. Годы спустя, повидав всякого и сбежав страшного, он вернулся домой, где пятна на полу кухни успели выцвести, а все тараканы давно сдохли из-за отсутствия съестного. Дом тот Захар быстро пропил. Потом до Ярогора мыкался и опускался. Но из хаты, с деньгами от колдуна, тоже не так, чтобы высоко поднялся, не изменил себе и водки. И вот стоило ли оно того, раз ныне в церковь иногда тянет, замаливать. Благом ли, обернулось поворотное мгновение, когда перед Захаром возник на дождливой, апрельской улочке худой, согбенный старик с черными глазами. А залочу, жилье дам, но услуга нужна. Мне надо старческие немощи прогнать, а тебе? пастушком заблудшие овечки побыть в себя душонку одну принять. Согласен? Вот, налью давай, да ты покумекой Дельце непростое. Связаны все друг с другом будем. Вижу, нет рабского клейма на тебе. Не носишь крест. Свободен, значит, в устремлениях. Эх, Ярогурушка знал, чем приманить. Может, колдунец так уже тысячу лет живет. Каждый раз постарев, ищет новое тело в для себя. И заодно садушника, носителя одураченной им перемещенной и усыпленной души, чье тело забирает. А просто изгнать куда-то душу хозяйку тела он не может. Сам-то говорил Захару. Вроде душа сержа тогда нажалуется неким стражем, и те сожгут ярогоры. Нельзя из мира живых выдворять душу не пойми куда при здравом еще теле». Такая там механика, Захару непонятная. Он себя умным никогда и не считал. Школу и ту не осилил. Так в своих думах шел он по аллее к водке, метро и колдуно. «Да при тут школа? Там этим штукам точно не учат. Магия же!» Захар сплюнул было, но во рту так пересохло, что ничего и не выпало. А время будто остановилось. Картинка улицы застыла. Цвета потеряли яркость. Захар понял, что снова воспрял духом подселенец. Амулет Ярогоров после работы с той наглой мадам был временно сыт и обессилен для быстрой помощи Захару сейчас, когда вновь забунтовал подселенец, чьим сосудом, пастухом и проклятием является Захар. Не успокоился, не растворился до поры в забвении серж. Раньше... В том потустороннем пространстве дух и сознание Сержа собирались в боеспособную конфигурацию долго, спокойные для Захара месяцы. Стоило лишь разок вытеснить чужака. Но сегодня поселенец сам вытеснял сущность Захара, остервенело, требуя правды снова и снова. Амулет пока перезаряжался, а своих сил на борьбу Захару не хватало. И разум его угасал. Захар даже подумал — «Может, на сей раз с ним случится самая настоящая смерть?» Он закрыл бы глаза, но мышцы тела не слушались его. Будто тяжелые камни оглушающе грохотали чужие мысли. Серж увидел перед собой аллею, асфальтовую дорожку не для машин, бордюр. Успокаивающе шуршали деревья. Он знал эту аллею, но путь свой сюда вспомнить не мог. Дверь в квартиру, доску объявлений еще припоминал, а шаги оттуда до этой точки пространства нет. Почему? «Маразм?» В мыслях вертится имя «Захар». Плохое слово. От него кричать хочется. «Я допился до безумия. Вот что со мной». Ясно. Захаром звали кого-то из дальней родни вроде. Он теперь мой личный дьявол, словно. «Проклятущий бес во мне!» Серж нетвёрдым шагом поплелся дальше по аллее. «Нужно к метро. Там доедет до вокзала. Потом электричкой... Сестра примет?» «Неважно. Главное, в родные края вернется. Не получилось с Москвой. Зарабатывал, кутил. Клубы, бестолковая радость. Может, я там подцепил болезнь, разлагающую мозг?» «Иначе где же моя память?» Влезал, бывало, в сомнительной ситуации. Разок в финансовую пирамиду, даже в магию некую по просьбе пышногрудой особы. Серж помнил мягкость её русых волос, глаза с хитринкой. Тогда, просыпаясь ее щекой на своей груди, он думал, «Это причал, нужно жениться на Юленьке». Верил, что все будущие бури не затронут их любви, Юлия и привела его в круг магов. Просто она была любопытна ко всякой эзотерике. Гадала на Таро, читала Блаватскую. В том круге магов собирались в основном лелеющие мечты о бессмертии старики. Одержимые идеей обретения новой молодости. Он их раскусил быстро. Мизантропы и неудачники, а иногда богатые тираны, совсем нелюбимые своими домочадцами. Юляша же... Хоть и чудесная, интересная особа, но умом не блистала, вынужден был признать в те дни Серж. Но решил, что раз за посещение стрёмных мероприятий он получает её благодарность и время в компании с ней, пусть так и будет. Однажды в ритуальной ложе, как старички сами это называли, на деле же в обычном спортзале, и произошёл некий ритуал. Отделение его души от тела, вспоминал Серж сейчас. Но то ведь шуточное действо было. Всерьез он его не воспринял. Он тогда думал, все это своего рода цирк с мистическим уклоном, чашами и свечами, людям весело, все немного пьяны, гроб настоящий в центре спортзала. Ну забавно ведь. Денег сразу дал тот старик Сержу, предводитель их. А в те дни у Сержа как раз ветер гулял в кармане, на рынке недвиги спад очередной. Вот и убедил его на ритуал тип тот, зазывала главный. Энергичный такой старикан, хоть и тщедушный. Больной уже из-за возраста, яро какой-то там. «Хе, клоун, деньгами бросается», – думал тогда Серж. «А нет, ошибся. Старик всегда знал, чего хочет и что творит». Деньги за душу оказались уплачены, вот и смог ее перемещать по воле своей, куда захочет Яра. И внезапно то, что выглядело бредовой развлекухой, стало тяжелой, бесповоротной правдой судьбой. А расскажи он ее, кому сейчас, кто ж такое поймет из обычных горожан. Так что же теперь его спасет? Возможен ли антиритуал? Где узнать? Там раньше церквушка недалеко от метро стояла. «Может, зайти?» — ковылял, щурясь от низкого солнца, Серж. А нечто злое, чуждое, темное поднималось из глубин, раскидало мысли Сержа, ударило изнутри. У этого ужаса было имя Захар. Вернулся с местью. Вновь обретя себя, Захар был в ярости. «Ну да, пастухом он быть согласился». Ну что ж, так поскудничает подселенец. Того гляди поймет, в чем дело, и пойдет из Ярогора дух вытрясать, обратно тело свое требовать. Конечно, молодой и сильный ныне Ярогор и сам кого хочешь, отлупит. Чары еще всякие у него, амулеты. А вот как отлупит, переломает Захарова ведь же тело, чтобы просто потише серж этот подлый был. Такой отлуп в перспективе. «Нет, мимо Захару. Не надо ему подобного расклада. Значит, свой вариант Ярогору спешить предложить нужно. Уже делали, усмиряли подселенцы. Ритуал тот с отваром горьким опять нужен. Быстрее. Только бы успеть до очередного затмения и отлупа колдуном пролетарского тела Захара». «Аллея». Ветви Лип и спортивная площадка невдалеке. Двое маленьких солдатиков в шерстяных шлемоподобных шапочках целится друг в друга из пластиковых пистолетиков. Зоркая Матрона в бежевом плаще присматривает за ними со скамейки. Захар быстро уставал похмельным, зато после лекарства готов хоть танцевать. Стакан пойла еще и суставы обезболивал, но сейчас отдохнуть бы. Колени, да. Но не даже нормально отдохнуть на скамейке это. Очередная наглая мадам. Идти, плестись дальше. Суставы хрустят. Плохо хрустят. Сухо. Захар знал, впереди есть водка. С ней будет легче. Рай практически будет. Силы. Он шел и шел к метро. Серж очнулся перед заляпанными стеклами дверей метрополитена и уже спокойно воспринял то, что не помнит отрезок пути, при этом в горле ощущалось водочное жжение и от губ к носу веяло спиртным духом. Серж вошел в кислое тепло зала метро. В кармане поверх денег теперь твердела бутылка чекушка. Дальше были опасные ступени вниз, но сейчас боль ему даже нравилась, она будила разум. Топ! Топ, топ, топ. «Дед, не задерживай!» весело гаркнул некто за спиной, и чьи-то сильные ноги в синих джинсах, быстро шаркая кедами по серым раморным ступенькам, бодро удалились из поля зрения. Накатила тошнота, в памяти всплыло «Захар». Не просто имя, но требовательное, испепеляющее всякую мысль Сержа Воля. «Я Захар! Уйди! Это моё тело!» Захар проморгался, пришел в себя. Опять ему случилось потерять разум на ровном месте. Медленно ползли секунды. Притертым шлемом застыл пот на голове. Он ступил на эскалатор. Под утробный гул железных шестерней, скрытых от глаз, к нему приближались яркие столбики ламп. Водка заработала, лишая его ломоты в суставах и даря бестолковую радость бытия. Захар проплыл сотни метров по эскалатору и эдак бойко соскочил на неподвижный пол. Аж стекляшка водки едва не выпорхнула из кармана. Очень срочно нужно на Кутузовский. Ярогор там обитает. «Жаль, вот мобилу пропил. Ярогора теперь придется встречать во дворе. Если же тот в отлучке, еще и побомжевать в ожидании. Пока это единственный план. Может, что и придумается потом получше». Он, конечно, спросит у входящих-выходящих из нужного двора личностей про молодого человека с... забыл какого этажа. Захара трясло на рыжем линолеуме в вагоне старого образца. «А почему это лишь Ерогору хочется быть молодым? Мне тоже того надо. Вот и пусть выражит, не то... не то я... ну, чего-нибудь эдакое удумаю». Захар погрузился в мечта о том, что сможет сделать, будучи молодым и сильным. Плавать в бассейне, например. Лихо бить иногда морды неправильным собутыльником, побеждая тех без помощи колдовского амулета. Шалить с желающей того же «женщиной» щекотно шевельнулась под штанами. Но не отвердела. «Не молодой». «Вот и надо спросить колдуна себе «молодость». Есть? Зачем желать ее себе? Заводился Захар, чувствуя себя заранее оскорбленным возможными в близком будущем вопросами и насмешками Ярогора. Не его вообще дело. Зачем мне то да это? Расколдун вот и на колдуй. Настроение ухудшили безразличные, откровенно хмурые лица попутчиков в вагоне. Развезло слегка Захара, мысли кидала то в бесшабашное миролюбие, то в мстительную тоску размышлял. Никто никогда не улыбнется, все гораздо шарахаться от не самого плохого, между прочим, человека, меня, Захара. Высказать им, что нельзя тут просто вот, когда там такое, чего они бы и вообразить. Или донести балдам несуразным, что счастье есть. Ну где-то есть. А если так, то зачем же они едут без песен и плясок? Ведь грабят сами себя на счастье, которое не слышит их без песни, да... И почему? Почему вокруг нет никого, с кем бы, пусть лишь в мечтах, захотелось на райский бережок? бабло в кармане есть, но вот особо рядом нужно нема. Э, -э, э Нет искры интереса к жизни в глазах трезвых и скучных попутчиков. Роботы атакуют. Вот и пфу! Вам всем на пол. Все стали манекенами, молчат и думают. Чего молчат? Чего думают? Только вон... «На рекламном плакате изображена особа, вполне достойная его», — решил Захар. Там на плакате, помимо названия блокбастера, было женское лицо из прекрасной мечта жизни», по ошибке, не произошедшей здесь со всеми Захарами в мире. Идеальное после мейкапа и фокусов фотошопа лицо мадам с очаровательной улыбкой. Он восхищался этим образом. «Ни капли страха, ни тени робота на плакате». «Настоящая мечта-жизнь». Захар закрывал глаза и будто кинофильм увидел с собой помолодевшим в главной роли. Мадам с плаката, разумеется, там оказалась в роли любовницы. Ого-го! веселые кадры! Похвалил за такую водку. Раньше та подобное кино не показывала. Но ведь и надежды на вторую молодость до последней поры у него не было. Теперь и помечтать не грех. Может, оно больше план на будущее уже, а не мечта». Галлюцинируя, Захар сам стал похож на застывший манекен. Через минуты он содрогнулся, будто пнули под дых. Ахнул, ойкнул, но в перестуке колес никто не услышал. Увлекшись внезапным киношедевром подсознания, он слегка помочился. Сердце билось сумбурно. «Того гляди, выскочит моё сердце, а потом его раздавят железные колёса и доедят подлые, как этот серж, крысы». Его развозило всё больше. И вот уже осенило, водка из бутылки телепотирует ему. «Выпей меня до дна, пожалуйста. Устала ждать и выдыхаюсь». Захар не мог противиться желанию самой верной своей спутницы жизни. Как и всякая особа с характером, водка брала плату поднимало давление и путало разум. Он прощал ей. Нельзя ведь жить без неё. Ни мыслей, ни чувств. А манекены и роботы в вагоне излучали полное безразличие к тому, что он делает на своем квадратном метре. «Даже и умри тут», — они заметят. «А я человек, от же собаки». Подселенец словно бы встрепенулся, ожил от волнений с телом происходящих, Водка предложила Захару чуть вздремнуть в уютном тепле вагона. С несвойственной ему прежде поэтичностью, Захару подумалось, что в колесном перестуке вагона звенят незримые струны судеб. Серж услышал ляск, потом увидел безразличных ко всему незнакомцев в вагоне вокруг себя. Память подбросила ему стих из прошлого про поезда. Серж редко сочинял, но было. Неважно. Гораздо нужнее понять, куда сейчас едет поезд. Ему ведь необходимо водчий дом, где сестра с мужем живет. На вокзал. Во время очередной остановки серж услышал название станции. Поезд ехал по совсем другой, нежели ему требовалось ветке метро. А что, если мной управляют? Жмут кнопку и я отключаюсь. Чужаки почему я пробуждаюсь лишь на короткое время? Кто же он такой, вездесущий Захар? В штанах было мокро и холодно. Так я описался, что ли? Сержу почему-то захотелось поехать на Кутузовский, словно там нечто важное ожидалось, и он в смятении катил дальше, не покидая вагон. С лязгом и тряской мчался поезд в тоннелях. Очень давно Серж сочинил стих про поезда, где в первой строке утверждалось не колеса звенят по рельсам, а струны судеб. Но стих тот был не о столичном метрополитене, а об электричках из далеких краев. Он тогда ехал в Москву первый раз, вот и сочинялось всякое от волнений, надежды, тревог, молодости и неба. Сержу внезапно вспомнилось важное про Кутузовский. «Да, вот оно, колдун, что ворожил для перемещения душ. Вот ведь кто жил на Кутузе!» Еще Юляша о том говорила. «Не просто так я еду туда, значит, а по наитию!» Ему и мой страшно было, яростно при мысли о встрече с этим Яро. Он жаждал справедливости, спроса с подлица, о способностях которого никому ведь и не расскажешь сочтут за сумасшедшего. Город — сплошь бездушный камень, потому и не верит слезам, о том даже фильм сняли. Смеются здесь над бедами, в стиле «Ой, вон, гляньте, чего удумал очередной нищеброд». Не город уже, а размалёванный рекламами шут. Серж тряхнул головой. Спиртное, похоже, вызвало блюзовый гон эмоций. В церковь сегодня вот попасть не удалось, а жаль. Серж выбрался из подземки и вдохнул воздух улицы. Кровь потекла веселее, даже голова закружилась от ветра и солнца. Хорошо, жить хорошо, лишь бы не терять себя больше. Но тот чужак, бесовский Захар, царапал душу и рвался к своему контролю над их общим телом. Серж подавил рвоту, вопрошающе озираясь по сторонам. «Что есть здесь в помощь ему против внутреннего демона?» Но разве чем поможет, вон та стена или машина, палка или кошка, фонарный столб? Не исключено, весь мир в этом бессилен. Сейчас он смог сдержать вторжение Захара, но не знал, надолго ли. Серж будто знал, куда нужно идти, а ведь никогда не был в гостях у колдуна. Хотя с учетом частых провалов в памяти, он больше не мог доверять своим суждениям. Потому просто шел, куда вело некое необъяснимое чувство. Кто знает, не примещенная ли душа его хранила путеводную ниточку к собственному телу, вот и вела. Дом, дом и дом, буквы большие светятся над улицей «Купи это, купи то, приди к нам, возьми себе». Но вот рекламные вывески иссякли. Стены и стены, балконы, эпизодически дребезжащие жалюзи над головой, Иногда ему чудился зоркий взгляд сверху, а лиц никаких и не разглядишь в темных квадратах окон. Собака поодаль дала нос в блестящей фольге. Небо присело на город лилово-коричневыми курящимися тучами. Вскоре он оказался перед аркой со шлагбаумом. К нему приближался охранник в черной униформе. Полноватый, взъерошенный и резкий такой мужичок. «Чего тебе? Иди давай прочь!» «Яро!» Яро такой, тут живет? Чего ты городишь? Не разбирай, бомжатский, иди-ка отсюда. Бес, бес опять меня душит. Зах... А... Захар пришел в себя и чертыхнулся, моргая. Охранник, стоящий перед ним, смотрел откровенно недружелюбно. Уже хорошо, что ребра мои до морда целы. И еще хорошо было то, что подселенец не увёл их общее тело куда-нибудь по своим делам. Амулет внезапно выпустил свои огненные нити в грудь Захара. Тот не понял точную причину. Может, из-за близости к Ярогору медальончик стал активнее или опасность от охранника почуял колдовской оберег. Ясно, что амулет отдохнул от прежнего и готов к новому действию. Захар отдался на волю амулета, подумав о том, как о ключе, который в нужный момент открывает невидимую глазам дверь в иной мир, где ждут голодные до поры слуги Ярогоровы. Захар прохрипел. «Уйди от меня!» Но охранник в отместку лишь ближе подошел и стал грудью теснить Захара, приговаривая «Иди, иди, иди!» Амулет бушевал, по телу Захара словно расползались тараканы с горячими лапками. Сильно жгло, уже изнутри кожу рук, живота, головы. Тыча пальцем в грудь ошалелому охраннику, губы которого исказились в гримасе, Захар Гнусава изрекал. «Я не прежде тебя уйду с ладони мира. А ты вот шел-шел, да разум не нашел. Ну же, где твой мишка? Найди!» Охранник отступил и опустился на колени, пальцами обхватил свои виски, взгляд его заметался по сторонам. Затем он стал увлеченно выдирать себе волосы клочками, клюя лбом асфальт. Выдранное же с головы он подносил ко рту и жевал, чавкая и щедро делясь слюной со своими ладонями. При этом охранник был до слез рад. После он завалился спать прямо на асфальте, бормоча невразумительное. Захар твердым шагом протопал дальше во двор, плюнув со злостью на красно-белую перекладину шлагбаума. Если бы люди не желали ему зла, всем жилось бы легче. Остановиться самой натуральной марионеткой на нитях, пусть и невидимых, тоже небольшая радость. Во дворе дома, где обитал Ярогор, было тихо. Шума с дороги почти не слышно. Черная рыжая кошка грела свое тельце на ребристом ржавом круге люка канализации. Галки черными штрихами, словно зубья повёрнутой к небу пилы, теснились на карнизе. Детская площадка пустовала. За синими пластмассовыми горками ветвилась липа. В урне у подъезда подбоченилась пустая бутылка. Захар замер, глядя на неё. Принял заверный знак «Надо выпить! Выпить!» А в кармане-то уже водки след простыл. Нервно почесал лоб. Заболела под кожей, где почки. «Пора бы...» приступать к поискам Ярагора, но... Но денег ведь уйма, на водку точно хватит? Уйма, ибо плата очередная с доставкой курьером на дом в запечатанном пакетике накануне пришла от Ярагора. Очень хотелось ему отложить пока встречу и сгонять за водкой. Да развезет ведь бухла, колдун злиться будет. И усмиряющий ритуал может не так подействовать на хмельную голову. Захар чувствовал сухую корку на губах. Кровь шумела в голове. Ждать Ерогора. Или кого-нибудь, неважно, лишь бы этот кто-нибудь подсказал, где живет молодой человек. Ох, глупо прозвучит вопрос. Вдруг тут полно молодых? Но примет особых у искомого лица Захар вспомнить не мог. До ритуала они общались больше, чем после. Ярогора в новом теле он воспринимал с трудом. Ну, высокий, ну, худощавый. Больше ничего не вспоминалось. Разве что теперь должен бороду отрастить уже Ярогор. Колдун чтил допетровские обычаи. Возбурлила тошнота. Вновь был в силе подселенец. Серж будто от электрического разряда стал главным в теле, придирчиво осмотрелся. Двор некоего дома. Галки на карнизе теснятся, стекляшка в урне. Клацнула. Дверь подъезда отворилась, бабуля вышла. Лет под восемьдесят ветхая, в шале, сгорбленная, кисть на пояснице тыльной стороной держит, морщины бороздят лицо. Серж подошел к ней и спросил, внезапно почти вспомнив, но слегка исковерков имя колдуна, а может, и ближе к сути, сам не ведая, произнес имя того. Подскажите, прошу, Яромор, здесь живет? Старуха остановилась. Посмотрела на него, уголок рта у нее подергивался в нервном тике. «Чего?» «Не слышу, сынок, старая стала», – виновато улыбнулась бабушка. «Ты ближе, ближе наклонись давай». Серж приблизил свои губы к ее уху, бабуля вдруг изменилась в лице оскалилась и с неожиданной от нее прытью вцепилась вдруг острыми, хотя и подгнившими зубами, в его щеку, едва не прокусив кожу, затем злым фальцетом завопила. «Чужой! Не нашего круга!» Серж инстинктивно отпихнул от себя сумасшедшую, враз испугавшись за последствия падения той на асфальт, но она не упала. Пальцы его нашли больное место на щеке. Он заголосил в ответ. «Ведьма поганы! Отродье леса! Яроморы так своего защищаешь, гнусь! Бабуля ответила Сержу каркающим смехом. Голова ее при этом дергалась в быстрых кивках, а на тонких губах пузырилась слюна. Он ощутил желудочный спазм. Сердце же ледяной ветер коснулся, словно. Хотелось убежать прочь, спрятаться от зла. Но вот он уже борется с наваждением, в старухе ему вдруг привиделась крыса, чья серая мордочка с кнопочкой розового носика и черными бусинами глаз высунулась у той изо рта. Да и сама старуха, когда вновь сгорбилась, жутко напоминала крысу, большую и серую. Ведьма презрительно выдала до странности низким басом. «Ярогорушка давно живет, еще при царе Петруши дела варганил». «Не чита ты ему! Ведь ты же продал, он купил! Сделочка? А теперь чего донимаешь нас?» «Да кто ты?» – выдохнул Серж, стараясь на нее. Даже версия возникла у него, что сейчас здесь перед ним присутствует сам ненавистный колдун, который явился в образе безумной старухи. Колдун же видит заранее, чует опасности для себя, и морок умеет навести». Оживить в душе противника тайные страхи. Оправившись от первого шока, Серж отбросил эту версию. Не такой уж он всесильный. А если и так, не отступит Серж от замысла своего. Некуда отступать. Да и бабка это скорее просто ведьма из свиты колдуна. Не сам Ярагор. Защищает вождя их корга. Исковина она, или как у них там оно, зовётся. Битву экстрасенсов Серж подростком смотрел, бывало знал, что ерунда – шоу, и уже тогда подозревал – в жизни потусторонние чаще травмируют, а не развлекает. Он снова сказал старухе. «Говори, кто ты! Быстро! Кто я? Да тебе зачем, дурашка!» Как выплюнула она и с гордостью добавила, чуть пританцовывая на асфальте – «Завтра и меня будет не узнать. Ярогорушка для меня телесный сосуд подходящий уже купил у одной мамки беспутной. Я буду молодухой, а дочка-то мной. Но ты вот есть и будешь всегда тенью в теле чужом, стариковском, сделочка же!» «Я не... Меня обманули!» «Так пиши в книгу жалоб!» — с вызовом отвечала карга, тыча корявым пальцем в его сторону, потом прытко развернулась и засеменила прочь. Серж заплакал, не сдержался. Тенью быть. В теле чужом. За что? Почему? Жизнь такая хуже ночного кошмара. Да и не жизнь это будет. Прекратить это все прямо сейчас самому, если дух хватит. Он достал из урной бутылку и отбил об дно. Острым было стекло, а слезы горячими. День. Какой сегодня день? Хоть знать, в какой день. Ему вдруг важно стало знать дату. Пронеслась мысль о походе в церковь. Помогут ли священники? Но ведь формально это он сейчас занимает чужое тело. Станут ли там помогатели, проклянут, не вдаваясь в детали? Он не мог понять, насколько сам во всем виноват. Сделочка. Нет». «Кто на такое пошел бы по своей воле? Обман! Подлый колдовской обман случился! Вот, а не сделочка!» Некое электричество пробежало под кожей, и мир померк. Захар пришел в себя с резким вдохом, ругнулся сразу для бодрости. Подумал, «Ох, будто вынырнул из воды!» Тренькнула под ногами. «Разбитая бутылка, розочка». Щеки в липком, правая саднит, отвечая сердцебиению, в ней пульсирует боль. Дрался подселенец с кем-то здесь, что ли? Дом Ярагора. Надо ждать у подъезда. Нужен ритуал. Срочно усмирить подселенца. Распоясался совсем. Приходит по десять раз на дню, телом пользуется, раны вот оставляет. Почему его душу нельзя было просто выкинуть на помойку? Ну, у Ярагора там... «Своя математика, темная Ждать. И действо усмирения, наконец, совершить». Сбоку зашуршало. Захар хмуро покосился на звук. Вместо ожидаемой газеты, порхающей на ветру, увидел черную галку, эдакую любопытную особу, клюющую обертку от конфеты. Нечто закрыло вдруг улицу перед ним, и Захар оказался в густой тени». Мышцы сковало странное цепенение. Он пробовал поднять лицо, но не мог. Будто хомут на шею повесили. Некто стоял перед ним. На миг Захару привиделась своя же голова с белесым мертвыми глазищами. В кошмарном видении голова была отсечена от туловища и лежала на асфальте. Вот прямо здесь, во дворе, возле стеклянной розочки. Подумал, что тень, в которой оказался... Возможно, и есть сама смерть. Осознание своей жуткой греховности выдало из горла протяжный стон, перешедший в хрип. Месть небесного воинства нашла его здесь. Ангел боевой сковал волю. «Прости, Господи, меня, поганого грешника!» «Чего ты хнычешь там, смерть, бестолочь и профан?» Властный резкий голос над ним звенел с насмешливым пренебрежением. «Ярагор здесь, не ангел! Ох, далеко не ангел! Радоваться ли встрече?» Захар смог пошевелить руками, морок таял, он медленно поднял лицо. Но вот лицо самого Ярагора было не разглядеть. Вместо него у колдуна Захар наблюдал нечто похожее на черный шар, из которого источался холод. Все черты украденного Ярагором лица молодого Сержа тонули во мраке таком. Испуг еще давил на сердце, но Захар уже сообразил. Морок все это, внушение бессловесное, воли колдовской. Потому все только картинка, значит и нет ничего страшного. «Силы мало в тебе, Захарушка. Вот подселенец и прет наружу. Не пил бы, так он и не выбрался на свет. За ритуалом пришел, а вот шиш тебе. Страдай, уроком будет». «В церкву пойду от тебя, значит», — заявил Захар и в раз закашлял, амулет вдруг душил его. Зубы сжал Захар так, что один из них лопнул, и во рту появилась колкая крошка. Он знал, что Ярогор не признает церкви, но сила небесной боится. Потому колдунец и не мог просто вытрясти душу из тела несчастного Сержа, ведь каждая душа учтена и имеет защиту». Благодаря же Захару душа несчастного еще на свете, вроде как прибывает. Вот и спроса пока с Ерогора нет. Математика темная. Могу тебя прямо сейчас из жизни вычеркнуть. Вон какое истрепанное сердечко носишь, Захарушка!» Надоело бояться слушать угрозы и насмешки. Захар выпалил. А вычеркни! Давай! Ангелы тебя быстро сожгут, Ярагор!» Молчание ожидание смерти. Много ли он, городской алкаш, знает об ангелах, чтобы так бойко перечить мастеру грязных дел потусторонних? «Ладно, Захарка, давай усмирим нашего подселенца», вдруг добродушно ответил Ярогор. «Угадал с его страхом я, значит, с математикой темной той», возникла вполне себе триумфальная мысль. Сильно тревожило Захара соображение. «Неужели колдун будет жить вечно, просто меняя тела, находя очередных Захаров и Сержев?» Захар поплелся за бодро шагающим к дверям подъезда колдуном. Там Ярогор приложил чип к магнитному замку. Внутри подъезда было прохладно. Из почтовых ящиков топорщились рекламные листовки. Захар поглядывал на подтянутое молодое тело Ярогора и его покоробило, когда вспомнил, что сам хотел тоже омолодиться за чужой счет. Нет, не такой ценой. Захару теперь было искренне жаль несчастного Сержа. Сам колдун о жалости к другим говорил прежде так. «Никогда никого жалеть нельзя, ведь у каждого только своя дорога. Роль в игре мудрых сил». «Философия подлецов», — поморщился Захар, — Хотя раньше его даже восхищало хищное мировоззрение колдуна. И вот уже отнюдь нет. Захар понял, кто угодно на месте Сержа воспротивился бы своей доле, роли или как оно там зовется. Хорошо рассуждать о пользе слабых, если самому не светит стать жертвой сильного Ярогорушка. Колдун сегодня был в синей рубахе и черных брюках. У лифта Захар вгляделся в лицо, что носил теперь ярогор и которое Захар почти уже забыл. Светлое, с ямочками на щеках лицо, слегка ромбовидное, волевое. Обманчивый, бесхитростный взгляд. Сами глаза ясный янтарь, ржеватые. Таков, значит, бедняга Серж был. Лифт затормозил на нужном этаже. Ярогор взял Захара под локоть и повел дальше. Светло-зеленые стены на этаже озарялись плафонами с потолка. Они подошли к железной двери с витиеватым орнаментом. Ярогор достал ключ и почему-то улыбнулся Захару. Тому стало еще печальнее за молодого человека, чью душу они пришли сюда усмирять. «Серж очень далеко не старый. Жить бы и жить!» Колдун потянул дверь на себя, и они вошли внутрь. Колени у Захара нещадно разболелись, но он шел за колдуном безропотно. Боль – дело частное, а тут нечто общее должно произойти. Нехорошее, да, но если иного не дано, может, лучше Сержу и не страдать отныне больше? Ведь раз Ярагор ни за что не вернет душу Сержа в тело, то лучше той уснуть и не мучиться? Нет никакого пути убедить Ярагора, разжалобить потому каждый на свой лад, они сейчас здесь все же заодно. Колдун зычно скомандовал. «Проходи!» Прихожая в квартире Ярогора оказалась просторной, с высокого потолка лился розоватый свет линованных ламп. Зеркал не было, на паркете распластался ковер в виде черно рыжей тигринной шкуры. «Слишком яркая расцветка для натуральной шкуры», подумал Захар, хмуро озираясь на сизых стенах висели картины, копии хитов Левитана и Айвазовского. Захар не удивился тому, что колдун хорошо тут устроился, живет на всю катушку. Он еще в свои дряхло-горбатые дни собирал деньги со столичных богатеев, пел тем про молодость, лекции про свои эликсиры читал, от немощи подлечивал, чтобы денег побольше вытянуть. Никому из них он вовсе не собирался давать второй шанс. А теперь... Те пустые кошельки его и найти не смогли бы. Финт, о котором Ярогор со смехом говорил Захару потом. Пусть, мол, ищут старика с больной спиной, которым я прежде был. Во многом колдун даже и не врал пастве, раскрывал тайное знание. Просто он не собирался делать все, чему влек и что обещал явно или намеками. Забавно перебирая лапками навстречу вошедшим в квартиру двоим, выбежал черный котенок и вопрошающий мяукнул. Ярогор шикнул на него, и тот убежал. «Не разувайся, время не трать», — сказал Ярогор. Одна из дверей, что белели дальше по коридору, чуть приоткрылась. Колдун строго сказал. «Не выходи, Машутка, не твоих глаз дело». Откуда-то у Захара возникла противная мысль, что скоро и еще одной душе уготована мерзкая участь быть подселенной, И что на сей раз молодость чужую хочет забрать себе какая-то ведьма. Вероятно, жена или сестра Ярагоры. Опасная эдакая бабуля, видение сгорбленной, похожей на большую крысу старухи, пронеслось перед внутренним оком Захара. Колдун прошел к следующей двери и жестом пригласил Захара зайти. «Там, значит, и свершится ритуал. Наше освобождение – мое и души несчастного парня. Прости меня, но так станет легче и тебе». «Поставлю отварчик особый, пока жди на диване», – командовал Ярогор деловито, когда они вошли в комнату. Колдун сразу задернул глянцево желтые шторы, и вокруг стало сумрачно зашипела искристая спичка. Ярогор зажег толстую свечу и вышел обратно в коридор. Тело свечи было черным, Захар плюхнулся на диван. Колени сладко ныли, когда на них перестали давить сверху шесть десятков кило мяса и костей. «Жить хорошо, все же». Захар улыбнулся. Он отер пот со лба и стал ждать». Ярогор вернулся в комнату через четверть часа с парящим ковшиком в руке. Эмалированная сталь отзеркалила блеск коридорных ламп. Колдунец плотно затворил дверь в комнату и снова сгустился сумрак вокруг Захара. Лишь огонек свечи непрестанно порождал пульсирующие тени на стенах. Приторный дух отвара плыл по комнате. Захар поморщился. Ему ведь пить сейчас зелье сие. Так в прошлый раз было. Колдун начал гнусаво распев лепетать что-то, Захар ощутил сонливость. Волна безразличия накатила, он зевнул, но встрепенулся, когда его лица коснулись капли похучей жидкости. Ярогор брызгал то и по сторонам, макая веничек в ковшик, и бормотал свои заговоры дальше. Но вот Захару и помимо голоса колдуна некий шепот удалось расслышать – Источник шепота был гораздо ближе, чем Ярагор», — понял Захар. Ярагор уже кружил по комнате, пританцовывая. В свете свечи он казался призрачным бесом. «Танец, козлины», — вяло подумал Захар. В прошлый раз Ярагор еще чертил на его теле угольком загадочные знаки линии до закорючки и заставил съесть ложку серого пепла. «Что же мы творим?» Захар жалел, что оказался частью всей бесовщины, что не зашел сегодня в церковь. Но решил не придираться к методам колдуна. Лишь бы помогло. Жить хорошо. А Ярогор вдруг бухнул на журнальный столик топор. Тот лег возле пошатнувшейся свечи. Следом забормотал что-то над железным лезвием. В комнате возникли ощутимые вибрации, вроде инфразвуковой дрожи. Тьма вязала черные жгуты из теней на стенах, расплываясь черными кляксами звездами. Эти клочья тьмы слетали со стены, кружили по комнате. Захар испуганно моргал, но звезды адова не исчезали. Топор и в тот раз был. Ярогор имитировал рубку дерева в прошлый раз, только теперь Захар понял, дерево то в ритуале есть дух Сержа, который хочет сломить колдун. И обреченно подумал, что все это обернется вовсе непокоем для души парня, долгой мукой сломленного духа, потерянного во тьме. Вдруг Ярогор встал прямо перед ним, протягивая ложку с отваром. Встань, Захарушка, вот на пригуби. Захар поднялся на ноги, принял пойло. Ярогор кивнул. Повернулся к Захару спиной и, пройдя пару шагов до столика, поставил ковшик у топора. Огонек свечи заметался и едва не погас, колдун пробасил: «Душа, что потеряна по воле своей неразумной, оставь Захарушку! Свой путь среди живых идущие не пересечься вам отныне!» И вновь бормотал заклинание. Но тут Захар вдруг ясно услышал умоляющий шепот подселенца, чего до сего дня не случалось. Ритуал, похоже, создал на мгновение прямой мост между их душами. Прислушался Захар к шепоту Сержа, понял, чего несчастный хочет. Этого, возможно, хотел втайне все последнее время и сам Захар. Подселенец не просил пощады, не себя ради он хотел быть услышанным, Захар не стал больше пить колдовской отвар Ярогора, когда тот вновь предложил, пройдя очередной круг по комнате. Захар сорвал с груди амулет, яростно отбросил его, потом плюнул под ноги Ярагору, закрыл глаза и расслабился, с легкой улыбкой разведя руки в стороны. Ярагор увидел неладное, стал отступать, удивленно моргая. Внимание колдуна было поглощено нюансами ритуала, потому сам он пребывал в неком трансе, вот и замешкался. И тогда Серж схватил топор со столика и бросился с криком на ненавистного колдуна. Последний не имел шанса уклониться от страшного удара Мстителя. Пройдет время, и Захар осознает себя лежачим на полу. Он попробует встать, но это не сразу получится. Сначала поскользнется, ушибет колено, вскрикнет и спокойно подумает о возможной участи своей. Но ему будет не жаль. Хотя бы одна душа спасена. Машуткина. Может, и Серж теперь покой получит. Подселенца Захар не ощущал больше, не слышал внутри себя. Парень свое же собственное тело выходит обескровил. Но тем и нечисть колдовскую лишил оболочки, в миру способные жить и недоброе творить. Простится ли Сержу такое там? Вот о чем волновался Захар. Не о себе. Не о том, что колдун Ярагор мог подобно кощею бессмертному спрятать свою смерть в предмете вроде амулета или даже простого камешка в лесу, сделав тот своего рода магнитом, который притянет душу Ярагорову и так спасет, случись казус какой неприятный. Не знал, конечно, Захар, что этот камешек-магнит лежит возле берлоги и что вселится темная душа колдуна в зверя дремучего бора станет клыкастым и когтистым медведем-шатуном Ярагор и сможет однажды пройти сотни километров, лишь бы добраться до Захара и отомстить. Нет, не думал о подобном Захар. Вернее, просто уже не боялся ничего и никого в этой жизни. А Серж возносился над комнатой и дальше, над всем суетливым городом, над еще бьющимися сердцами. И вот снова он стоял на краю пропасти, как во сне том сегодня, в магазине. Только эта пропасть получилась из-за того, что крыша и сама земля для его взгляда теперь обрели небывало-восхитительную прозрачность. И сам он стал легким, воздуха легче, потому и возносился все выше. С высоты же, безмерно далекая от макушки Захара, которого Серж видел маленькой точкой там, внизу, Мог Серж теперь обозреть весь мир. Пусть мир, прежний был для него отныне уже не сценой, вместилищем лиц и слов, домов и деревьев, все вещи и существа выглядели теперь совершенно иначе. В сплетениях судеб наблюдал он ход жизней, прошлое и будущее их открылись ему. Он мог видеть сквозь само время в разных направлениях. Теперь, в отличие от кошмарного сна в магазине, Серж мог одним пожеланием преодолеть огромные расстояния и покружить возле лица Захара легким сквознячком. Эх, люди! Темные ямы грехов и блеск верных дел вот что наблюдал Серж. Да, он видел будущее, хоть Захара, хоть всего города, ветвились варианты событий, вдоль и поперек них мог двигаться свободный отныне дух Сержа. То, чему суждено стать реальностью, светилось изнутри. Остальные варианты событий были тусклыми, несбывшиеся планы, чьи-то мечты или страхи, суть ложной ветви в астральных шахматах. Почему же реальностью становится тот или иной вариант из пары, а то и дюжины несбывшихся он пока не знал, но чему суждено осуществиться в реальности, знал. Например, среди... Всевозможно плохих и редко хороших для Захара раскладов сбудется именно тот, где того оправдают, написав про состояние временного помешательства из-за неких веществ в вареве угощении хозяина квартиры. Про вещества и действия их Захару хозяин не сказал, следовательно, Захар не в здравом уме орудовал топором. Кроме того, плюсом для непутевого гостя оказалось спасение от сектантов – Машрутки То Ту ведь и нашли не сразу, под кроватью в одной из комнат, когда Захар сказал, что избавил душу живую от тьмы. Про то, что суть трагедии в квартире на Кутузовском в темном сектанстве, стало ясно из истеричных воплей одной старухи, вернувшейся из универмага. Та грозила карами, плевалась и лезла кусаться, как одержимая требуя вернуть ей живой сосуд для дальнейшей жизни. Никто не трогал бабушку, не кричал в ответ. Ее хватил удар просто при виде комнаты, где проходило ранее ритуальное действие. Серж поначалу не знал, есть ли у него теперь какая-то протяженность или плотность, например, туман или облако имеют свою плотность и протяженность. Затем вопрос отпал сам собой. Остывшая энергия космоса, из которой на самом деле состояли города и населяющие их люди – была очень скована в возможностях, так зачем ему было впредь мыслить в ее рамках, если сам ты уже подобен всепроникающей рентгеновскому излучению, только разумному? Тогда возник другой вопрос. Всегда ли он теперь будет пребывать в таком состоянии, или некие часики тикают, и скоро свершится переход в иное? Чем оно будет? Вратами в нездешние сферы, новым рождением на Земле, пространством ожидания конечной участи? В ответ на тревожные вопросы к себе и Вселенной он вдруг почувствовал ниточку, которая связывала его до сих пор с тем, что случилось в той квартире на Кутузовском. А он-то считал, всё на Земле завершил. Эх, рано, он должен был спасти светлого в сути своей человека Захара, спасти от козни не сгинувшего навеки вечной почему-то колдуна». «Потому однажды над глухим бором из чистого неба без облаков под острым углом вдруг сверкнула молния, сия небесная плеть снесла пару деревьев, прежде чем попасть куда метила. тистый клыкастый зверь лежал с дымящейся шкурой, мгновением раньше горящие злобой глаза, желтоватые с большими черными зрачками, остекленело уставились в небо, где проступили бледные звездочки». Приближались сумерки после еще одного дня на Земле для столь многих последнего. Только теперь был восстановлен некий баланс, и Серж почувствовал, что может и должен идти дальше и выше, возносясь в новые надмирные сферы, неизвестные для простых смертных. Появился и очередной вопрос, будто пришедший свыше о ней сущности самого Сержа. Какой же урок ты извлек из всего этого? Он принялся размышлять, благо время на это имелось.